Глава вторая. Новая жизнь. Куда я попала? Боже мой, совершенно не узнаю это место. Может, я уже в раю? Тело подчинялось плохо, я с трудом села и легонько надавила на глазные яблоки. Помассировала припухшие веки. Плечи задрожали от кашля, а потом и от холода. Я обняла себя руками, по-прежнему ничего не понимая. Только что была в операционной, скорее всего, получила инфаркт. А потом... Чудеса, да только. Из тумана проступала окружающая обстановка. Я сидела на подмерзшей земле. Покрытая инеем, прошлогодняя трава похрустывала при каждом моём движении. Если это райские кущи, то почему здесь так холодно? Внезапно взгляд зацепился за изящное серебряное колечко с голубым камнем на среднем пальце правой руки. Руки молодой женщины. Кожа светлая, чистая, упругая. Без морщин и следов многолетнего использования антисептиков, которые делают её сухой и тонкой. Я сжала и разжала пальцы. Ничего не понимаю. На всякий случай ощупала себя, чтобы убедиться. Это не зрение меня подводит. Я действительно изменилась. Но как такое возможно? Только если... Если я нахожусь не в своём теле. Додумать не дало тревожное ощущение, будто за мной кто-то наблюдает. Или преследует, как охотник. Снова поёжившись и кашлянув в кулак. Я совладала с непослушными ногами и поднялась. Надо идти, опасно оставаться на месте. Ветер донёс знакомый запах. Я неверяще приоткрыла рот и завертела головой по сторонам. Но туман мешал обзору. Зато звуку бегущей воды ничего не препятствовало, и я осторожно пошла вперёд. В голове роились вопросы, каждый из которых мог свести с ума. Я решила пока их отбросить. Не всё сразу, сначала проверю догадку. Совсем скоро звук и чутьё привели меня к каменистому берегу. Сильнее повеяло теплом и незабываемым ароматом тухлых яиц. Я глухо вскрикнула от радости и опустилась на корточки перед бегущими меж камней водой. Она была этакого молочно-бирюзового цвета. Это уже интереснее. Я погрузила кончики пальцев в источник. Горячо, но утерпимо. Зачерпнула немного и поднесла к губам. «Нейра-алетта! Нейра-алетта!» — раздался крик. Мысли заметались. Какая ещё алетта? Кроме меня тут никого нет. Что делать? Дождаться людей, попросить помощи или уносить ноги? Кто знает, что у них на уме? Сильный порыв холодного ветра разогнал туман. Из леса высыпала группа незнакомцев. Меня они заметили сразу, и по выражению лиц стало ясно, искали именно меня. Но я ведь не Олетта. Наконец-то нашли. Далеко же вы убежали, голубушка. «Настроены невраждебно, и то хорошо». Участившийся был пульс начал успокаиваться. Я выдохнула и снова согнулась в приступе кашля. Внезапно люди в странных одеждах расступились, пропуская вперёд пожилую женщину. Она шла торопливо, опираясь на палку. Смотрела на меня подслеповато, сощурив глаза. На плечи был накинут шерстяной платок, концы которого свисали до земли. Подул старомодного платья цеплялся за ветки кустарника. В лице её было что-то птичье, крайне внимательное. «Внученька, ну что же ты так меня испугала? Опять сбежала, поди. Разде это и в такой холод!» Она сокрушённо покачала головой. «Постойте, какая внученька?» Вырвалась, прежде чем я успела подумать. А бабуля отшатнулась и уронила палку, зажала рот рукой. И тут я поняла, что она разговаривала со мной каким-то странным тоном будто я трёхлетний ребёнок. Ладно, лучше сразу расставить все точки над «и». Я протянула руку ладонью вперёд, показывая, что мои намерения чисты. Уважаемая, с неожиданной прытью та бросилась ко мне и схватила за локоть. Тихо, помолчи. Процедила глухо, сама обернулась к сопровождающим. «Всем держать язык за зубами, а мы возвращаемся в замок». Я была так ошарашена, что не смогла даже возразить. Я оказалась неизвестно где в чужом теле. Какая-то мадам считает меня своей внучкой. Здесь одеваются явно не по моде 21 века, а ещё живут в замках. Поэтому лучше всего сделать вид, что всё в порядке, поддержать игру, а там разберёмся. Всякий разумный человек знает, что нельзя разгуливать зимой в одном платье. По пути в замок, когда меня посадили в повозку и укрыли тремя шкурами, я почувствовала себя плохо. Голова стала ватной, нос захлюпал, грудь раздирал, кашель. Ну, здравствуй, пневмония. Старуха, которая называла меня внучкой, больше со мной не разговаривала. Сидела рядом в повозке, глядя куда-то вдаль. Хмурая, погруженная в свои мысли. Звали ее Нейра Кокордия. Мы ехали, а мимо проплывали поля, лес, деревни, сжавшимися друг к другу хибарками. Моя самая безумная догадка подтверждалась. Я либо попала в прошлое, либо нахожусь не в своём мире. О таком я знала из книг. Моя студентка Анечка Ершова снабжала меня фэнтези-романами, которые я читала в свободное время. Всегда ругала героинь за дурость, эмоции, а теперь сама оказалась на их месте. «Как справлюсь?» На то, что это всего лишь сон, я уже не надеялась. Надо попытаться выжить и приспособиться к новым условиям. Сдаваться и плакать в уголочке не для меня. Ещё с тех самых пор, когда я была не похожей на всех дерзкой девчонкой. Когда меня дразнили, когда били мальчишки. Когда смеялись над моей мечтой стать врачом. Ишь, размечталась деревенщина. Тебе только коровам хвосты крутить. Но у меня получилось. Спасибо родителям, что верили в меня. Ночами я зубрила химию и биологию, днём школа, потом работа на огороде и в поле. До сих пор, как вспомню эту картошку, так вздрогну. Потом 90-е, а я молодой врач. Кругом беспределы, бедната. На работу было страшно ходить и домой возвращаться, особенно зимой, рано утром, когда на улицах ещё темно, и наркоманы в подъездах. Но ничего, всё прошло. Всё плохое быльём поросло. Забыла даже, как сложно было, когда умер Коль. Как говорят, сгорел на работе. Остановилось сердце, а я одна с серёжкой на руках осталась. Сны, образы, воспоминания расступились как вода. Я вынырнула на поверхность, сделала глубокий вдох и разразилась кашлем. «Проснулась, наконец!» Послышался каркающий голос.